10 антракт окончен антракт окончен милейшая пора занимать свое место в общей куче дерьма тридцать34 Но чего он ждет этот племянник бельвильские коллеги передали им описание примет племянника Теперь Титюс и Селестри знали, что он непременно придет. Они дежурили всю ночь, сменяясь каждые два часа на посту 6 СУ, а судмедэксперт Пастель Вагнер спал в полглаза. Но в эту ночь было тихо, и им пришлось выжидать еще целый день, вскрывать, потрошить, производить анализы и зашивать трупы, как ни в чем не бывало. «Где же он шляется? Черт бы его побрал!» «А может, это и не хирург? Может, настоящий племянник?» «Был бы настоящий, мы бы его уже знали!» У папаши Бажо не было родственников. «И что?» «А то, открой глаза и смотри внимательно. А если он подошлет нам кого-нибудь вместо себя?» Тетюса и Селестри изводила вовсе не ожидание, но это вынужденная роль санитаров, разглядывающих посетителей пристальным взглядом полицейского. С утра заходило уже 27 человек, все и якобы родственники. Тетюс и Селестри вежливо их выпроваживали. Они полагали, что племянник мог подослать кого-нибудь прощупать почву. Бандит какого, например. Этого-то супчика и требовалось вычислить, не спугнув его и не разблачив себя как полицейских. Целые картотеки преступников пролистывались в голове медбратьев. Эта умственная гимнастика в конце концов довела их до ручки. Даже свежие покойники внушали им подозрения. «Ладно еще отличить подставного от настоящего, но подставного-подставного от настоящего-подставного...» «Симптоматичная дилемма нашего времени», — заметил Пастель Вагнер. Титюсы и Селестри понемногу привязались к этому судебному врачу. Когда Пастель Вагнер оставлял их ненадолго, отправляясь в приемную проведать живых пациентов, он между делом еще и импотенцию лечил. Оба инспектора начинали скучать без него, и потому встречали доктора с заметным облегчением. Жизнь этого индивида представляла собой постоянное движение от мертвых к живым и обратно, как будто он торопился применить к последним то, что только что открыли ему первые. Как же без этого? Признавался судебный медик. Скрывать мертвого значит говорить о будущем с новорожденным. День прошел. Племянника нет как нет. Шесть су белый снег покоился с миром. Проморгали. Выдохнул Селестри. «Учуил нас, наверное», — согласился Титюс. «Виски?» — предложил судебный медик. Фляга сделала круг. «Что там сегодня на ужин?» — поинтересовался Титюс. «Казарменный распорядок». Они как раз составляли заказ по меню соседнего ресторатора, когда в дверь кабинета постучали. Это был инспектор Карега. Он показал рукой на коридор за своей спиной. «Вчерашний малец, доктор. Пришибленный какой-то». Корега посторонился. Хотя ребенок стоял в другом конце довольно длинного коридора, пастель Вагнер сразу же прочел весь ужас мира в его широко раскрытых глазенках. Тама палец болит! Что случилось? Скорее, доктор, скорее! Ребенок заикался. Пастель Вагнер направился к нему. Ну, что с тобой? Это с бабушкой, доктор! Она упала! Пастель Вагнер остановился. Упала? Ударилась? «Она не шевелится!» Ребенок дрожал всем телом. «Иду». Когда он снял с вешалки свой медицинский саквояж, инспекторы все еще разбирались с меню. «Закажите мне что-нибудь из холодного. Кажется, это затянется». «А вино?» «Шато-Банбур, 87-го. А я думал, это был плохой год. Для Шато-Банбур плохих лет не бывает». Это было совсем рядом. Только через дорогу перейти. Пастель Вагнер держал в своей ладони ледяную руку ребенка. Мальчик семенил на прямых ногах неуклюжими шажками, будто у него от страха колени свело. Как твой палец? Ребенок не ответил. Ты делал ванночки, как я тебе прописал? Ребенок молчал. Не бойся, подбодрил пастель Вагнер, нажимая на кнопку лифта. Но ребенок боялся. Она крепкая, твоя бабушка. Я же сам ее лечил. Лифт остановился на четвертом этаже. Когда пастель Вагнер оказался на лестничной площадке, он уже не держал мальчика за руку. Ребенок забился в дальний угол лифта, застыв от ужаса. Пастель Вагнер присел на корточки и стал его уговаривать как можно более мягко. «Ну, хорошо, Тома, возвращайся в клинику и жди вместе с санитарами. Я скоро приду за тобой. Дай мне ключ от квартиры». Ребенок отрицательно мотнул головой. «Ты забыл ключ?» «Нет», — мотнул головой ребенок. Нет, нет, нет». Как будто он уже не контролировал движение собственной шеи. Пастель Вагнер протянул руку. Он улыбался. «Ну же, Тома!» Дверь открылась сама. Совсем рядом дрожащий голос произнес: «Доктор!» Пастель Вагнер обернулся, не вставая. Над ним склонилась бабушка Тома. Очень старая, очень седая, очень хрупкая и очень бледная. В глазах у нее стоял тот же ужас, что и у внука. Пастель Вагнер вскочил на ноги. Высокая женщина в розовом костюме возвышалась за спиной у старушки. Она медленно позвала ребенка, угрожающе улыбаясь. Тама! ребенок кинулся к бабушке.